Глава тридцать вторая. Скайлер. В грудине выносимая боль. Час назад мне позвонил Чарльз в слезах, и с тех пор я держу в руке мобильник, надеясь, что он перезвонит и скажет, что это ошибка, что его жена не скончалась сегодня утром и не покинула мир, который благодаря ей стал гораздо лучше. Пальцы дрожат, когда я пролистываю галерею и вспоминаю последние годы. С тех пор, как меня удочерила Пенелопа. Я навещала Хезер и Чарльза за раз в месяц и проводила с ними немало праздников: День благодарения, Рождество, Пасху. Я задерживаюсь на фото, где мы с Картером стоим в старом домике на дереве. Большим пальцем я провожу по лицу лучшего друга, и теперь я плачу не только по Хезер, но и по нашей дружбе. Сегодня мы должны быть вместе, скорбеть вместе, проведать Чарльза и поддержать его. Вместо этого он в Лондоне, а у меня нет сил выйти из общежития. Хейзел проводит время с Джейми и дедушкой, и в одиночестве мне кажется, что стены давят со всех сторон. Я могла бы позвонить подруге, и она уже через час была бы тут, как тут, но я хочу, чтобы она отдохнула на ферме у дедуля. Ты должен быть здесь. Бормочу я Картеру, которого вижу на фото, и только собираюсь листать дальше, как телефон начинает бешено мигать. На экране неизвестный номер, поэтому я поднимаю трубку с неприятным волнением. Алло. Скай. Я сразу же узнаю голос Меган, хотя мы никогда не говорили по телефону. Кажется, в Лондоне уже поздний вечер. Да, это я. Растерянно отвечаю я. Приподнимаюсь, сажусь на кровати и смахиваю с лица мокрые от слез локона. Слава богу, нужна твоя помощь. Это связано с Картером. Что с ним? Он уже знает. Чарльз рассказал о случившемся. Картеру наверняка еще хуже, ведь Хизер его мама. Он пришел домой встелькой пьяный и теперь заперся в комнате с двумя бутылками, чтобы я ни говорила, он отказывается идти на контакт. Если он продолжит пить, мне придется позвать Айзека и выбить дверь. От этой новости колит в груди. Значит, он в курсе. Вот чёрт. Шепчу я, опираясь лбом на ладонь, и лихорадочно думаю, как помочь Картеру, ведь он в Лондоне. Да не говори. За последние четыре недели он ни разу не напивался, даже не ходил на тусовки с парнями, хотя они его умоляли чуть ли не на коленях. Но сегодня все по-другому. Я подумала, может быть, это связано с тем, что вы. Но сегодня все по-другому. Я подумала, может быть, это связано с тем, что вы. «Мы ни разу не говорили с тех пор, как вы уехали», отвечаю я, поражаясь, как легко это звучит, хотя сердце вырывается из груди. «Наслышано», — вздыхает она. «Я знаю лишь малую часть того, что между вами произошло, но Картер рассказал мне о твоих словах, как будто я больше ему подхожу». Я прикусываю нижнюю губу в недоумении. «К такому разговору я сегодня определенно не была готова», Вообще-то и последние недели не лучшее время, но сегодня особенно неподходящий момент. Даже не знаю, что сказать. Ничего не нужно, Скай. Просто выслушай меня, ладно? На заднем плане слышно, как она двигает стул. Мы почти не знакомы, что, кстати, жаль. Хочу сказать вот что. Знаешь, что между мной и Картером? Просто дружба. Разумеется, ты в курсе, что мы переспали перед его отъездом. «И больше этого не повторялось?» «Знаю. Не аисты же детей приносят». «Пытаюсь я сгладить углы». «Странно, да? В детстве всегда веришь в эту ерунду». «Раздаётся грустный смешок, и мне хотелось бы помочь ей, но мы едва знакомы». «Я не влюблена в Картера, если ты так думаешь, и я всегда знала, что у него ко мне тоже нет романтических чувств, Скай». Я откидываю голову, закатываю глаза к потолку, И пытаюсь обуздать эмоции. С чего ты взяла? спрашиваю я в надежде, что она не заметит моих сомнений. Свеча на прикроватной тумбочке отбрасывает теплый свет на неровный потолок и наполняет комнату сладким ванильным ароматом. Мы женщины прекрасно понимаем, когда сердце мужчина занято, разве нет? Похоже на то, киваю я в ответ. Его сердце занято тобой, этого только слепой не заметит, поверь. Меньше всего мне хотелось бы встать между вами. Конечно, я рада, что Картер здесь, он уходит со мной к врачу и помогает подготовиться, но, по-моему, здесь ему не место. Его место рядом со мной, рядом с Хизер и Чарльзом. Что же мне делать, Меган? Мы не общались несколько недель. Я отпустила его. Мне что просто ему позвонить и сделать вид, что ничего не произошло? Что Хизер не умерла? Живот болезненно сжимается, а пустота в груди становится невыносимой. Будь рядом. Звучит у нее простой ответ. Обещаешь мне, скай? Я киваю. Обещаю. Не только я нужна ему, но и он мне. Мы должны пройти через это горе вместе и предаться воспоминаниям, пока они не забылись. Спасибо. Правда, ты лучшее, что случилось с Картером. На этом Меган прощается со мной, и я даже не успеваю спросить, как там малыш. Вздохнув, я опускаю телефон, задерживаюсь взглядом на имени Картера в списке контактов и собираюсь духом. Сейчас или никогда. Произношу я, нажимая на имя, и звоню. Через несколько секунд Картер берет трубку. И как только я слышу его дыхание на другом конце провода, ощущение тяжести в теле проходит. Всего лишь дыхание, а успокаивает как таблетки. Ты уже знаешь? Нетипичное приветствие, выдающее боль. Да. Чарльз набрал меня, когда я шел из издательства домой. Отвечает он, и в томном хриплом голосе слышатся нотки опьянения. Картер изо всех сил старается не запинаться, но я слышу, что он поплыл. Речь не такая четкая, как обычно. Это так несправедливо! Склепываю я, сползая по кровати, поворачиваюсь на бок, укладываю ноги и прижимаю руку к ноющему сердцу. Да. Ничего, кроме бормотания, ему произнести не удается. Я не хотел петь. Он тихонько постановляет, как будто ему больно. Правда, не хотел, но без тебя, без тебя так тяжело, Скай, Скай. Никогда еще он не произносил мое имя с такой тоской, как сейчас. Она ведь была ангелом на земле. Почему она умерла?、И、я понимаю, что ответа он не ждет, но все равно подбираю слова, ищу соломинку, за которую он мог бы ухватиться, чтобы помогать на небесах детям, ушедших слишком рано. От этой мысли у меня на лице появляется грустная улыбка. Только благодаря Картеру я снова могу улыбаться. Его голос, как солнечный свет после мрачных дней. У нее синдром спасателя, соглашается он. У Картера разбивается дыхание, и до меня доносится приглушенный звук, катящийся по полу бутылки, как будто она выскользнула у него из рук. Ты же знаешь, чего ей бы сейчас хотелось? Резко спрашивает он. Да, чтобы мы вытанцевали свою грость. Хотела бы, чтобы мы прожили ее, шепчу я. И поэтому ты должен потанцевать за нас обоих, понял? Давление в груди постепенно отпускает, но я знаю, что полностью оно не исчезнет. Я слишком пьян для этого. Все ноги переломаю, отвечает он. Но знаешь что? Чёрт с ним. На другом конце провода раздается шорох. Мне так хочется понаблюдать за ним, увидеть, как он танцует под мелодию своей печали. Раньше Картер всегда подыгрывал себе на воздушной гитаре, скакал по дому и орал, что есть мочи, но не сегодня. Наверное, телефон где-то в стороне, в трубке полная тишина. Когда Картер, задыхаясь, возвращается к мобильнику, я горжусь собой, потому что мне удалось заставить его заменить выпивку на кое-что получше. «Ну, как дела?» «Лучше. Всегда помогает». «Вот бы ты тоже это прочувствовала, Скай. Я останавливаю взгляд на Холли, которая стоит у кровати и выглядит такой унылой. Без меня это просто стул на колесиках, а со мной полон жизни. Ты мог бы приехать?» Внезапно вырывается у меня. Пальцами я нащупываю крестик на шее под рубашкой и, гладя серебро, чувствую себя ближе к Картеру. «Да, ты мог бы приехать и потанцевать со мной, как в тот вечер после клуба. Помнишь?» «Эти красочные и яркие воспоминания не покидают меня уже несколько недель. Как забыть?» «Той ночью ты показала, как сильно мне доверяешь, Скай-Скай. Чёрт, как бы хотелось прямо сейчас прижаться к Картеру и найти утешение в его взгляде. Я всегда тебе доверяла. Если раньше стены угрожающе давили, а комната сужалась...» То теперь и я снова могу дышать свободнее. Но в тот день ты доказала это, Скай. Знаю, ты ненавидишь спойлеры, но это будет мой номер один на твой следующий день рождения. Вечер, когда ты доверилась мне. Вновь навернувшиеся слезы льются по щекам, капают на бежевую подушку и приносят удивительное облегчение. Я скучаю по тебе, признаюсь я. Так сильно скучаю, Картер. Меня как будто заперли под водой на несколько недель. Я вижу поверхность, но не могу всплыть. Мне так жаль, что я отпустила тебя, что наговорила гадостей, сплошное вранье. Я переспала с тобой тогда не потому, что искала утешения, а потому, что хотела. Между нами возникает невыносимо долгая пауза, и мне почти кажется, что Картер уже бросил трубку или уснул. Он дышит ровно, а я задыхаюсь. «Знаю», — отвечает он спустя целую вечность. «И мне не стоило уходить». «Ты приедешь на похороны?» «Не знаю, переживу ли этот день без тебя, Картер». «Конечно, приеду», — отвечает он решительно. «Вместе мы справимся». «Хорошо», — шепчу я, обессилев. Тишина снова повисшая между нами не давит, а успокаивает. Раньше мы с Картером могли молчать часами, и ничего странного в этом не было. По-моему, именно так и узнаешь настоящих друзей. Молчать приятно только с подходящими людьми. Знаешь, что прямо сейчас лежит у меня на тумбочке? Прерывает он мой бесконечный поток сознания. Что? Первый экземпляр моей книги. Три дня назад забрал в издательстве. Снова раздаются шорох. Похоже, он достает книгу с прикроватной тумбочки. Это вау, я так за тебя рада, наверное, классное чувство. Я меланхолично разглядываю стол напротив кровати и бешусь от того, что не могу быть с ним. Я всегда представлял тебя рядом, когда она впервые окажется у меня в руках. Почему-то я до сих пор не осознал, что произошло. В смысле, что я реально написал ее. Я горжусь тобой. Мне тоже хотелось быть рядом. А когда выйдет книга, заходить во все книжные города и хвастаться, что автор – мой лучший друг. Это все еще так? От вопроса у меня пересыхает в горле. Я все еще твой лучший друг? Ты это всерьез спрашиваешь? Так было и будет всегда. Мне больно, что из-за меня он так не уверен в себе, потому что разум решил быть умнее сердца. На самом деле без сердца толку от головы никакой нет. Боже, я бы все сейчас отдал, чтобы почувствовать тебя рядом с кай. От хрипотцы его тонкого голоса у меня по спине бегут мурашки. Фото, где мы вдвоем, усиливает это ощущение. Ты можешь меня почувствовать, если хорошо сконцентрируешься. Я кладу ладонь тебе на грудь. На сердце. Пальцами я пробираюсь к собственной груди, к сердцу. Я чувствую под кожей учащенные удары и представляю, что это он касается меня рукой. Что наши сердца бьются в унисон. «Ты чувствуешь?» — тихо спрашиваю я. «Да, чувствую. Я люблю тебя, Картер. И я хочу, чтобы ты вернулся домой. Твой дом здесь, со мной. Наконец-то я произношу то, что должна была сказать еще несколько недель назад в общежитии. Наконец-то я снова даю слово сердцу. Возможно, впервые после несчастного случая. Так было всегда. Я забронирую ближайший рейс с Скай. И я буду рядом, слышишь? Не только на похоронах. Я всегда буду рядом.